Они увидели в львином логове тушу большой антилопы. Одной задней ноги ее оказалось достаточно, чтобы хищник насытился. Зверь крепко спал, усталый после охоты и отяжелевший от сытости. «Мы пойдем к нему в пещеру, когда он проснется», — сказал он. «Он не будет испытывать голода в ближайшие две ночи». Молодые воины думали об этом все утро бродя по берегам большой реки или отдыхая под защитой базальтовых утесов. В полдень он и Зур заснули крепким сном в своей пещере. Затем долго сидели погруженные в смутные грезы на площадке перед входом. Раскаленные солнцем скалы медленно остывали по мере того, как тени их удлинялись. Свежий ветерок пролетел с реки и овеял прохладой обнаженные тела людей.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 обитающим по ту сторону скалистой гряды, и с нетерпением ждали наступления вечера. Когда солнце склонилось к западу, он и Зур спустились по подземному коридору. Хищник уже проснулся и снова принялся за еду. «Идем к нему», — сказал он. Сын земли уступил желанию друга. Его решение зрело медленно, но когда оно было принято, Человек без плеч рисковал своей жизнью так же бесстрашно, как у ламор. Они вышли на площадку перед входом и спустились к подножию скалистой гряды. Олени и антилопы, утолив жажду у водопоя, искали убежище на ночь. Пронзительно кричали птицы, перелетая с ветки на ветку или прячась в густой листве. окажусь между ним и Уном. В отношениях между друзьями не было ложной гордости или самолюбия. Каждый ценил в другом те качества, которых не хватало ему самому, и умел пользоваться этими качествами в случае необходимости. Он признал, что Зур прав, и уступил. «Иди», — сказал он. Они посмотрели друг другу в глаза. Он держал палец в левой руке, и самое крепкое свое копье в правой. В эту решающую минуту Уламар отчетливее, чем его товарищ, чувствовал, какая смертельная опасность грозит им. Тихими шагами приблизился зор к чернеющему в базальтовой скале отверстию. Мгновение его фигуры четко выделялось на темном фоне входа, затем густая тень погасила ее. Сын земли снова стоял лицом к лицу с царственным зверем. Пещерный лев бросил свою добычу. Глаза его, вспыхнувшие зеленым огнем, впились в узкую фигуру человека без плеч. Зур сказал вполголоса Люди пришли возобновить союз с пещерным львом. Близится период дождей, когда дичь попадается редко и ее трудно добыть. Тогда пещерный лев соединит свою силу с умом и хитростью Уна и Зура. Гигантский хищник полузакрыл и снова открыл глаза. Затем поднялся во весь рост и, медленно ступая, подошел к человеку. Голова его коснулась плеча Зура, и Зур положил свою руку на жесткую гриву. Самые свирепые звери испытывают чувство доверия и симпатии к тому, кто дотронется до них. В душе сына земли нет больше страха. Несколько раз он повторяет свой жест и медленно гладит густую гриву зверя. Пещерный лев стоит неподвижно, дыхание его спокойно. И все же Зур не спешит позвать Уна. Но вдруг высокая фигура появляется у входа в пещеру. Это Ун. Он по-прежнему держит в руках палицу и копье. Гигантский хищник резким движением повернул куламру свою огромную голову. В полуоткрытой пасти сверкнули мощные клыки. Кожа на лбу зверя собралась в крупные складки. Мускулы напряглись, зеленые огни снова загорелись в его зрачках. — Ун тоже заключил союз с пещерным львом, — поспешно сказал человек без плеч. — Он и Зур живут вместе в пещере наверху. Лев рванулся вперед. Уламар крепко сжал в руке палицу, но Зур одним прыжком очутился между ними, прикрывая друга своим телом, и могучий хищник остался на месте. Он и Зур снова приходили в последующие дни. Лев уже привык к ним и даже проявлял признаки удовольствия при их появлении. Одиночество тяготило огромного зверя. Он был молод, и со дня своего рождения до прошлой осени жил среди себе подобных. Там, в низовьях большой реки, на берегу глубокого озера, было его логовище, где он поселился со своей самкой. Их детеныши уже начинали охотиться. Но однажды ночью, во время грозы, озеро вышло из берегов. Бурлящие воды затопили прибрежные заросли и чаще. Ураган вырывал с корнем высокие пальмы. Клокочущий поток унес самку и ее потомство, а самец, увлекаемый водоворотом, вместе с поваленными деревьями, был выброшен на пустынный берег, вдали от родных мест. Весь сезон дождей логовище оставалось под водой. Сначала лев разыскивал его с мрачным и отчаянным упорством, Громовой голос звал сквозь гул дождя утраченных сородичей. Но время шло. Блуждая в бесцельных поисках под джунглем, лев набрел на скалистую гряду и поселился в пещере, укрываясь от потоков воды, низвергавшихся с небес. Смутная тоска не давала ему покоя. Просыпаясь по утрам, он долго обнюхивал углы своего одинокого жилища, а, вернувшись с охоты, клал добычу на землю и озирался по сторонам, будто ждал тех, кто когда-то разделял с ним трапезу. Постепенно образы самки и детенышей потускнели и исчезли из его памяти. Он привык не ощущать рядом с собой никакого другого запаха, но тоска одиночества по-прежнему мучила его. Однажды вечером он изур отправились вместе с пещерным львом на охоту. Они шли втроем по ночному лесу, озаренному неверным светом ущербной луны. Резкий запах хищника будил травоядных, укрывшихся на ночь в лесной чаще. Все живое бежало перед ним в страхе, скрываясь в глубине джунглей или поднимаясь на ветви высоких деревьев. Животные, жившие стадами, каким-то способом давали знать друг другу о его приближении. Среди безбрежного океана жизни огромный зверь был словно в пустыне. Гигантской силе его противостояли хитрость, быстрота и ловкость слабых существ. Лев мог одним ударом могучей лапы убить Сайгу, Анагра или антилопу Нильгау, Одним прыжком он опрокидывал на землю дикую лошадь, кабана и даже гаура. Но все они умели вовремя скрыться в непроходимой чаще или исчезнуть в необозримых просторах саван. И только невероятное изобилие травоядных помогало царю зверей утолять свой голод, ибо в это время года широкие равнины и лесные заросли буквально кишели дичью. И все же рассвет часто заставал исполинского хищника без добычи, и он, измученный бесплодными поисками, возвращался голодный в свое одинокое логово. Этой ночью пещерный лев долгое время безуспешно пытался настигнуть антилопу или оленя. В конце концов, он затаился в засаде на опушке леса, близ обширного болота. Огромные ночные цветы, Источали опьяняющий аромат, земля пахла мускусом и перегноем. Люди отделились от хищника и тоже спрятались, один в зарослях тростника, другой в бамбуковой чаще. Вдалеке слышался топот убегавшего стада, сова бесшумно пролетела на мягких крыльях, затем появился кабан, роя землю своими крепкими клыками. Это был неповоротливый зверь с крепкой шеей и тонкими ногами. Он брел хмурый и чем-то раздраженный, пыхтя и злобно хрюкая. Кабан приблизился к тростникам, где спрятался зур, и внезапно остановился, почуяв запах человека. Но запах этот напоминал гибона или резуса, которых ему нечего было опасаться. Кабан сердито фыркнул и направился к бамбуковой роще. Тогда он, желая направить зверя в сторону пещерного льва, испустил свой боевой клич, который был тотчас же подхвачен зуром. Кабан отступил не из страха, а из осторожности. Все непонятное таит в себе опасность. Ни Гибон, ни резус не обладают столь мощным голосом. Крик повторился. Кабан круто повернул и побежал прямо к тому месту, где притаился пещерный лев. Исполинская фигура внезапно выросла перед ним. Кабан в ярости обратил на нее свои острые клыки. Но зверь, обрушившийся ему на спину, весил больше, чем матерый буйвол. Кабан пошатнулся. Огромные челюсти сомкнулись на его загривке, сокрушая шейные позвонки. Когда пещерный лев принес тушу кабана в логовище,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 «Хочет ли Зур сопровождать меня по ту сторону жилища тигров?» Зур никогда не отказывался следовать за своим товарищем, хотя и не обладал такой беспокойной натурой, как он. «Мы должны увидеть земли, к которым стремится большая река», — ответил он. «Молодые воины привели в порядок свое оружие, накоптили мясо, напекли съедобных корней и отправились в путь»,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 Было уже поздно, когда он и Зур добрались, наконец, до места слияния большой реки с ее правым притоком. Он хорошо знал эту небольшую, но бурную речку, ему не раз приходилось переправляться через нее. Он провел Зура сквозь лабиринт огромных валунов, и путники очутились в местах, где обычно охотились тигры. И сразу все вокруг показалось им угрожающим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 Огромные гавиалы скользили, рассекая волны между островками. Бесчисленные стаи водоплавающих птиц копошились у берега. В тростниковых зарослях дремали гигантские питоны, свернув кольцами свои скользкие тела. — Мы приближаемся к логовищу тигров, — вполголоса проговорил Зур. Ун, напрягая зрение и слух, медленно продвигался вперед.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 и сын быка, втянув ноздрями слабый ветерок, пролетевший из чащи, сказал «Тигры еще далеко». Они снова зашагали вдоль берега, стремясь быстрее миновать опасное место. Скоро лес придвинулся вплотную к реке, и так как на опушке он был совершенно непроходим, путники свернули направо и углубились в бамбуковую чащу. Через некоторое время заросли поредели,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 нечто вроде естественного убежища. Три просвета между стволами были настолько узкие, что человек не мог протиснуться между ними. Сквозь два просвета он и Зур кое-как пролезли боком, но ни тигр, ни лев не сумели бы этого сделать. И, наконец, последние два просвета имели ширину в один шаг у основания, но постепенно суживались кверху.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 Сумерки уже сгустились, когда юноши наконец закончили свою работу. Ни одна подозрительная тень не появлялась на краю прогалины. Ун и Зур развели большой костер и пронялись жарить вяленое мясо и грибы. После напряженного труда ужин показался им особенно вкусным. Они испытывали гордую радость от сознания, что они люди.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 Он сказал машинально. «Что за люди зажигают небо, когда солнце уходит?» Он сперва думал о тиграх, бродивших где-то неподалеку. Затем дремота овладела им. Вопрос Зура вывел его из состояния полусна. Он не понял хорошенько, о чем говорит сын Земли. Он знал, что Зуру приходят иногда в голову удивительные мысли, несвойственные другим людям.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 Он смутно представил себе людей, которые прятались наверху за огненными облаками, и эта мысль была ему неприятна. «Ночь гасит небесные огни», — ответил он сонным голосом. «Ночь заставляет наш костер светить еще ярче». Такой ответ разочаровал Зура, однако он продолжал еще некоторое время размышлять о небесных огнях а он тут же забыл о вопросе, который совсем не интересовал его. Между тем ночной ветерок становился все прохладнее и доносил до слуха людей ночные шорохи и шумы. Неясные тени каких-то животных появлялись на краю прогалины и снова исчезали в чаще. Некоторые останавливались и смотрели издали на огонь, сверкавший все ярче в сгустившейся темноте ночи. Стайка из пяти-шести тхолей приблизилась к костру, жадно вдыхая соблазнительный запах жареного мяса. Но скоро они исчезли. Внезапно две антилопы выскочили из чащи и стремительно умчались в просторы саванны. Он вскочил на ноги, напрягая обоняние и слух. — Пора укрыться в убежище, — прошептал он и добавил. — Тигр близко. Они проскользнули между бамбуковыми стволами и очутились внутри укрытия. Густые заросли кустарников раздвинулись. В серебряном свете луны, в багровых отблесках костра, появился большой полосатый зверь. Он был так же велик, как лев, но ниже ростом, с более гибким и удлиненным туловищем. У ламры и люди без плеч боялись тигра больше всех других хищников, ибо даже лев уступает ему в хитрости, быстроте и ярости. Махайрот не встречается по ту сторону гор, а из всего племени уламров только Нао, старому гуну, да еще двум воинам доводилось видеть пещерного льва. Тигр шел не спеша, величественный и грозный, слегка изгибая свое длинное туловище. Увидев костер, он остановился и поднял вверх массивную голову, так что стала видна его широкая грудь, покрытая светлой шерстью. Глаза хищника вспыхнули. Такого крупного тигра он и зур еще никогда не видели. И несмотря на жгучее беспокойство, заставлявшая его кровь быстрее струиться по жилам, сын быка невольно залюбовался могучим зверем. Он всегда чувствовал восхищение перед силой живых существ, даже в тех случаях, когда они оказывались его смертельными врагами. Тем не менее он сказал пренебрежительно. «Тигр во много раз слабее пещерного льва», — Азур добавил. «Он все равно, что леопард перед нашим могучим союзником». Но оба они прекрасно понимали, что для человека — Тигр был так же страшен, как их грозный товарищ, обитатель скалистой гряды. Постояв немного, тигр снова двинулся к костру, озадаченный и недоумевающий. Как и все дикие звери, он смертельно боялся огня. Ему довелось однажды убегать от степного пожара, зажженного молнией. Но это пламя... Напоминало скорее огни, которые загораются в небе, когда ночь подходит к концу. Тигр подошел так близко, что почувствовал жар, исходивший от костра. Он увидел языки пламени, лизавшие сухие сучья, услышал треск горящего дерева и гул огня. Страх охватил хищника. Он повернул влево и стал обходить костер, держась на почтительном расстоянии от огня. Этот маневр привел его к бамбукам. Зверь одновременно увидел людей и почуял их запах. Тигр глухо зарычал, затем испустил протяжный охотничий крик, напоминающий его и Ун, Он, не задумываясь, ответил своим боевым кличем. Тигр вздрогнул изумленный и стал внимательно разглядывать невиданных противников. Они показались ему слабосильными. Запах напоминал запах робких и беззащитных существ. Между тем все те, кто осмеливался противостоять хищнику, обладали исполинским ростом и колоссальной силой. Однако, будучи старым и опытным, и зная, какие неожиданности скрывает подчас неведомое, тигр решил проявить осторожность. Близость огня придавала еще больше таинственности странным двуногим существам.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 и даже не попытался пройти там, где просветы между ними были слишком узкими. Миновав их, тигр остановился перед стеной из сплетенных ветвей и, подняв когтистую лапу, попробовал разорвать тонкие лианы. Но в тот же момент копье уна едва не задела его ноздри. Зверь отступил глухо рыча и остановился в нерешительности. Этот неожиданный отпор делал неведомых противников еще более непонятными. Ярость овладела хищником. Хриплое дыхание с шумом вырывалось из широкой груди. Молниеносным прыжком он обрушился на зеленую стену. На этот раз копье уна попало в цель, оно вонзилось прямо в пасть хищника. Тигр почувствовал, что стены убежища прочны, а мужество обороняющихся велико,